Глава 3 Барри Шиндлер, гениальный адвокат по бракоразводным делам, развалившись в своем кресле, переменил позу. Он пытался слушать клиента, расположившегося по другую сторону письменного стола, но у него ничего не получалось. Клиент был типичным болваном по имени Дил, руководителем какой-то биотехнологической шарашки. Он говорил расплывчато и почти безучастно. На его физиономии ничего не отражалось. А ведь речь шла о том, как жена наставляла ему рога. Этот Дил должно быть ужасный муж, зануда и тряпка. Послать бы его подальше. Но Барри еще не успел понять, какой куш он может сорвать на этом деле. Пока перспектива вырисовывалась неутешительная. Похоже, все деньги в этой семейке контролирует баба. Дил продолжал свой скорбный рассказ. О том, как он безуспешно звонил жене из Лас-Вегаса. О том, как впоследствии обнаружил у нее счета из отеля, который она посещала каждую среду. О том, как подкараулив жену в вестибюле отеля, застукал ее в тот момент, когда она снимала номер на пару со своим тренером по теннису. Все та же старая калифорнийская история. Барри слышал ее не один десяток раз. Неужели эти люди не понимают, что живут по одному и тому же клише? Оскорбленный муж застает свою благоверную в объятиях тренера по теннису. Такой штамп не годится даже для отчаянных домохозяек. Барри окончательно перестал слушать клиента. Нынче утром в его голове вертелось слишком много мыслей. Он фактически проиграл дело Киркоревич. И об этом уже гудел весь город. И только потому, что анализ ДНК показал. Миллиардер не являлся отцом ребенка. Поэтому суд не удовлетворил требования Барри о выплате компенсации его клиентке, хотя он снизил их до более чем скромных 1,4 миллиона долларов. Судья согласился только на четверть этой суммы. Все адвокаты в городе злорадствовали, поскольку все они втайне завидовали Барри Шиндлеру. Он слышал, что Лос-Анджелес Magazine уже готовит большую статью, посвященную этому процессу. Причем сам Барри будет выглядеть в ней не лучшим образом. Однако заботило его не это. Барри знал, чем более беспринципной и безжалостной сволочью живописуют его журналисты, тем больше у него становится клиентов. Потому что, когда дело доходит до бракоразводного процесса, людям нужна именно безжалостная сволочь. К такому адвокату они выстраиваются в очередь, а можно ли представить себе более безжалостного, беспринципного, жадного дохолянной рекламы, умелого в самовозвеличивании, не гнушающегося никакими средствами, ни перед чем не останавливающегося, сукина сына, адвоката по бракоразводным делам во всей Южной Калифорнии, чем Барри Шиндлер? Нет. И он этим гордился. Но не это заботило его. Его не волновал даже дом, который он строил в Монтане для Денис и двух ее мерзких детишек. Его не волновал ремонт, который она затеяла в их доме, в холмби хиллс Хотя одна только кухня обошлась уже в 50 тысяч баксов. А Денис продолжала вносить в проект все новые и новые изменения. В том, что касается ремонта, Денис была настоящей маньячкой, больная женщина. Нет, нет и нет. Барри Шиндлера беспокоила только одна вещь — аренда. Он арендовал целый этаж офисного здания на углу улиц Уилшер и Дахенни-Драйв, в котором располагалась его контора с 23 сотрудниками. Каждый из них, по мнению Барри, как юрист, и гроша не стоил, но их вид, сидящих за письменными столами или деловито снующих с бумагами в руках, производил впечатление на клиентов. Кроме того... Они могли выполнять всякие незначительные технические поручения, снимать показания, составлять и рассылать запросы, подшивать папки, наконец. Иными словами, делать то, чем не хотелось заниматься самому Барри. Он знал, судопроизводство – это война на истощение, особенно в таких делах, какими занимался он. Главное здесь – назначить клиенту как можно более высокий гонорар, а потом любыми способами тянуть время. До тех пор, пока ответчику не осточертеют непрекращающиеся проволочки, переносы слушаний, вызовы новых и новых свидетелей и, разумеется, изо дня в день растущие расходы. Рано или поздно от этого уставали даже самые богатые. Именно такая тактика позволяла Барре зарабатывать больше любого другого из его коллег. Мужья в основном были люди рациональные и здравомыслящие. Они хотели жить собственной жизнью, купить новый дом, завести классную девчонку и трахать ее в свое удовольствие. Они хотели, чтобы все проблемы, связанные с разводом, были урегулированы как можно быстрее. А вот для жен главным было отомстить. Поэтому Барри делал все для того, чтобы процесс тянулся как можно дольше, год за годом, до тех пор, пока доведенный до отчаяния муж не выкинет белый флаг. В конечном итоге мужья всегда капитулировали. Люди говорили, что подобная тактика заставляет страдать детей. В таком случае пошли нахрен эти дети. Если бы клиентам не было на них наплевать, они для начала не стали бы разводиться. Они бы продолжали жить вместе и мучиться, как все остальные, поскольку в этот момент какие-то слова зануды посетителя привлекли его внимание. «Прошу прощения». Барри Шиндлер выпрямился в кресле. «Я не расслышал вашу последнюю фразу. Не могли бы вы повторить? Я сказал, что хочу, чтобы мою жену проверили. Могу вас заверить, в соответствии с существующей в подобных делах практикой, ваша супруга будет проверена самым тщательным образом. И, разумеется, я установлю за ней слежку, чтобы знать о ней все. Сколько она пьет, употребляет ли наркотики, где и с кем проводит время, оставаясь на ночь вне дома, имеет ли лесбийские наклонности и все такое. Это стандартная процедура». Нет, — Нет-нет, — воздил Руку Дил. — Я имею в виду генетическую проверку. — Проверку на что? — На все. Ага, — Ага-ага. С умным видом покивал Барри, ни черта не понимая. — О чем болтает этот поц? Генетическая экспертиза в бракоразводном процессе? Опустив взгляд, он посмотрел на визитную карточку клиента, лежавшую на столе.